Эпилог Вот и настал долгожданный момент. Мои парни прошли многолетний курс обучения и получили все сертификаты, необходимые для управления тяжелыми рейдерами прорыва и боевыми транспортами. В ознаменовании этого, не побоюсь показаться высокопарным, выдающегося не только для жителей Земли, но и для будущего содружества события, мои соратники по собственной инициативе решили устроить парад, Для этого Шир удалил озеро в жилой зоне станции и преобразовал его в огромный плац. Я стоял на небольшом возвышении и с гордостью любовался четко выверенными коробочками бойцов моей армии. 53 легиона, состоящих из могучих двухметровых роботов-андроидов, входящих в состав противобордажных команд кораблей. 53 квадрата 50 на 50. Две с половиной тысячи универсальных солдат со своим капитаном во главе. И это далеко не вся армия. Неподалеку в космосе висит ударный флот, состоящий из 41 рейдера прорыва Таран, 12 тяжелых транспортов Бельдан, каждый из которых способен нести на своем борту до 500 роботов-истребителей валах или такое же количество десантных бутов Табаска 15 более миллиона штурмовых роботов разных типов и назначения от миниатюрных паучков-хакеров, способных взломать электронную защиту самого высочайшего уровня до автономных тактических платформ, вооруженных самым мощным оружием, коим по плечу уничтожения любых наземных или подземных укреплений. Также на орбите одного из газовых гигантов вращается пять стационарных боевых крепостей, которые со временем станут основой оборонного комплекса Солнечной системы. Но самой мощной единицей моего флота стал кардианский корабль, который при полном одобрении нашего дружного коллектива получил имя «Витязь». Имена собственные прочим кораблям решили пока не присваивать, обозначили цифрами «Первый», «Второй» и так далее. Друзья, мой голос, усиленный виртуальными динамиками, разнесся над идеальным строем бойцов. Сегодня выдающийся день, наше братство — Наконец-то получила возможность реализовать давнюю мечту каждого землянина, не по собственной воле оказавшегося вне родного мира. Впереди земля, наш долг перед далекой Родиной — навести порядок в Солнечной системе и положить конец унизительной торговле людьми. Прошу запомнить всех и каждого. Мы возвращаемся не для того, чтобы навязывать кому-либо свой порядок. Мы лишь несем свободу человечеству и защиту от внешнего агрессора, а право выбора, как жить дальше, пусть остается за самим человечеством. В заключении хочу еще раз поздравить моих соратников, друзей и единомышленников с окончанием первого этапа многолетнего пути. Сколько таких этапов у нас впереди, одному Богу известно, но вне всякого сомнения мы успешно преодолеем любые трудности. Ответа мне стало дружное и многократное Ура! В конце торжественного мероприятия ровные коробочки легионов прошлись по плацу, четко чеканий шаг, под звуки марша прощание славянки. Ну все, торжественная часть окончена. Планы проникновения в Солнечную систему тщательно проработаны и утверждены на совете капитанов. Остается разойтись по кораблям и вперед! Однако не успел последний легион покинуть плац, как на нейросеть пришло оповещение. Внимание! В системах R546T, D1957L, P853K, G292M и K693U обнаружено появление инсектоидов. Пять раёв движутся вдоль периферии фронтира. Генеральное направление «Шир, быстро карту!» Передо мной тут же возникла область пространства, где было отмечено появление исконного врага-содружества. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять пять раев разумных насекомых, одержимых иррациональной жаждой уничтожения любых форм жизни, с разных сторон движутся в направлении системы лучезарного. Насколько мне известно, последняя война с этими бездушными тварями продолжалась 53 года и опустошила две сотни звездных систем. Тогда была атака всего лишь одного роя, одного для ее отражения. Потребовались людские и материальные ресурсы всего содружества. Сейчас мы наблюдаем явление не одной, а пяти вражеских армий, подобных той. Вне всякого сомнения, нападение было тщательно спланировано и согласовано между разными группами или сообществами инсектоидов, поскольку вход роев в систему лучезарного ожидался в одно и то же время — на все мероприятия по подготовке отражения атаки противника у нас было порядка двух часов. Два часа! За это время удрать отсюда способен лишь Витязь. Остальные корабли не успеют этого сделать. Можно всех ребят собрать на борту кергианского корабля и дать деру, Но тогда все будет для нас потеряно безвозвратно. И флот, и станция в поясе астероидов. Но самое главное — надежда. Как ни крути... Придется принимать бой. — Командир, какие будут указания? — посыпалось на меня со всех сторон. — Не дрейф народ! Наигранно бодрым голосом, стараясь скрыть собственное замешательство, объявил по общей связи. — От драки не убежать. Точнее, убежать можно. Но тогда мы останемся практически без штанов. Будем принимать бой. Если ситуация начнет складываться не в нашу пользу, уйдем на Витязи. Общий сбор в течение часа. «Боевой строй по схеме номер пять. Пирамида. Шир. Все боевые станции системы привести в полную готовность. Транспортные корабли. Вывести в зоны вероятного выхода неприятеля и подготовить к самоликвидации. Без моей команды огонь не открывать». Через полтора часа все необходимые мероприятия были выполнены. Мой флот сосредоточился неподалеку от добывающего комплекса чтобы при необходимости воспользоваться мощными силовыми щитами станции. Вероятные точки выхода кораблей противника были взяты под прицелы многочисленных крепостей и боевых станций. Туда же направлены управляемые мины с мощными термоядерными зарядами и грузовики, несущие на своем борту по 10 тонн антивещества. Флот построен по разработанной ранее схеме «Пирамида». В ее вершине, как основная ударная сила, находился «Витязь». Далее три тяжелых рейдера составляли правильный треугольник, за ними еще три тарана и так далее. Всего 14 треугольников. Внутри построения находились корабли-носители москитного флота. Такой строй позволял с максимальной эффективностью использовать силовую защиту каждого корабля и в то же время не создавать помех для стрельбы соседу. Моя задача как самой мощной боевой единицы – Уничтожать все, до чего дотянутся боевые системы флагмана. Задача таранов – зачистка уцелевшего врага. Пока что все эти тактические премудрости существовали на бумаге, иначе говоря, были иллюзорно выстроены на основании боевого опыта предыдущих войн. И именно так флотам Содружества удавалось успешно уничтожать отдельные группы инсектоидов. Впрочем, у них не было витязя. Надеюсь, наличие столь мощного аргумента – «Позволит нам избежать поражения». Наконец, на тактической карте моего корабля по всей периферии системы лучезарного начали загораться отметки, выпадающих из гиперрейдеров-роев, пока нейтрального желтого цвета. В течение пяти минут их стало более миллиона, и они все пребывали и пребывали. Враг чего-то ожидал и пока не переходил к активным действиям. «Мы тоже ждали». Может, пронесет. увидит наше несокрушимое могущество и слиняют прочь в испуге. Ага, щас. Надейся, Гром. По внутренней связи раздались злые реплики товарищей, в основном матерного содержания. Однако пораженческих настроений ни от кого не услышал. Ребята были готовы драться и даже принять смерть, но не допустить врага в систему лучезарного. Тем временем из докладывал о все новых и новых отметках, загорающихся на тактической карте. Число их достигло полутора миллионов. Боевая мощь моего корабля позволяет уничтожить единовременно до сотни тысяч объектов. В лучшем случае мне удастся сделать пару-тройку залпов. Моим товарищам и боевым станциям системы в лучшем случае удастся уничтожить столько же, Затем прилетит ответка от более чем миллиона кораблей. Это гарантированно перегрузит силовые поля и оставит наши корабли без защиты. Что произойдет дальше, объяснять не нужно. Прогноз Эскина был беспощаден. Это стало понятно и моим товарищам. Разговоры затихли. Наконец количество отметок флота инсектоидов перестало увеличиваться. Немногим более полутора миллионов кораблей были готовы в любой момент двинуться к центру системы лучезарного, уничтожая все на своем пути. Однако атака так и не начиналась. Вместо этого Искин доложил, что выхода со мной на связь просит неизвестный абонент. Неужто откуда-то помощь подвалила? не насекомые же решили пообщаться. Я ошибся оба раза. Помощи ниоткуда не пришло, а после моего добро... Командной рубке материализовалось нечто похожее на помесь гигантской мухи, гусеницы и скорпиона. Один вид трехметрового чудовища вызывал одновременно чувство страха и брезгливости. «Приветствую тебя, Создатель!» Голос в голове был невыразительным, шелестящим, будто появлялся в результате трения крыльев друг о дружку. «Твои верные слуги ждут дальнейших указаний». Сразу же после этого Отметки кораблей инсектоидов на тактической карте замерцали приятным зеленым цветом. «Хрена се, Этот страховидл — мой верный слуга! А не в кошмаре ли я сейчас? Ущипните меня кто-нибудь за нос раз двадцать, иначе не проснусь!» Сам себя пару раз дернул за ухо. Боль ощущается. Проснуться не получилось. «Значит, все происходит наяву!» «Ты кто?» Обратился я к полномочному представителю расы разумных насекомых. Коллективный разум. Генерация К-2534. Цель вашего существования. Поиск создателей. Выполнено. Контакт с создателями. Выполнено. В настоящий момент. Фаза ожидания приказов. По каким критериям определяется принадлежность к расе создателей? «Факт присутствия в пределах ощущал роя существа, идентифицированного как создатель, является определяющим критерием. Иных критериев не существует». «Во блин! не значит. Ощутили и приперлись всем дружным кагалам. Напугали до усрачки. Мозгов не хватило, чтобы оповестить издалека, а сюда прислать полномочного представителя». И тут, наконец, до меня дошло. Это же союзник. Даже не союзник, а слепой инструмент в моих руках. Интересно, насколько хватает моих полномочий? Какого рода приказы вы готовы выполнить? Без каких-либо ограничений. Создатель вправе отдавать любые приказы, вплоть до самоликвидации генерации К-2534. Командир, бля... «Это же пипец полный и окончательный! Любому местному пидорасу только крикни фас!» Капитаны кораблей стали свидетелями происходящего, но первым рискнул вмешаться в нашу беседу с разумным насекомым Тимофей Розанов, а вслед за ним на меня обрушился целый вал восторженных восклицаний. Я ощутил непередаваемое облегчение и одновременно слабость. Аж ноги в коленках затряслись. Мдя, yeah. что же мне с вами делать, боевые тараканы? Послать что ли на разборки с арварцами и аграфами? Нет, не стану принимать скоропалительных решений, всему свое время. Пока в наших планах спасение земли, а я не привык на ходу менять собственные планы. Конец первой книги.